Глава восьмая Ранним утром, захватив стул и плакат, на котором на трех языках я написал «Требуется поддержка на образование, достаточно будет одного флорина», мы отправились на площадь прямо к комплексу зданий, представляющему собой частично строящийся апостольский дворец Папы. Выбрав место рядом с лестницей у входа в главное здание, я установил стул, плакат и коробку, а огорчённый Алонсо вместе с лошадью встал позади на охране. Неудивительно, что первыми, кто нас заметил, была папская гвардия. Отряд патруля давно косился на нас, видя необычное приготовление. Но когда увидели, что мы не собираемся уходить и явно устроились здесь надолго, старший решительно повел своих людей ко мне. «Простите, сеньор!» На ломаном итальянском обратился он к Алонсо, старательно не замечая сидящего на стуле ребенка. Но тот молча показал пальцем на меня, и офицер перевел взгляд. «Да, сеньор, что вы хотели?» Поинтересовался я у него совершенно спокойно. То, что я могу связно говорить, вызвало у него неподдельное удивление. Покосившись на своих солдат, начавших переминаться с ноги на ногу, он ответил. «Могу я спросить, что вы здесь делаете?» «Собираю милостыню», — легко ответил я. Он посмотрел на хорошо одетого Алонса с мечом в ножнах, лошадь, мою одежду и на секунду подвис. «И сколько вы собираете, сеньор?» — наконец поинтересовался он. Пять тысяч флоринов, с готовностью ответил ему я, вызвав сначала недоумение в их рядах, а затем на лицах швейцарцев появились улыбки. Не смешно было только офицеру. Боюсь, это невозможно делать, сеньор, именно здесь, нахмурился он. Поэтому я прошу вас покинуть это место и собирать эту весьма впечатляющую сумму где-то за пределами зоны моей ответственности. А иначе, поинтересовался я, иначе я вынужден буду применить силу, чтобы вывести вас отсюда. Спокойно ответил он. Я посмотрел на четырех вооруженных людей, на Алонса, который схватился за рукоять меча, и побледнел, и понял, что расклад не в нашу пользу. Под давлением силы я уступаю, неожиданно для всех согласился я, и ко всеобщему облегчению попросил Алонса снова погрузить меня в Кенгурятник за его спиной и уезжать отсюда. Офицер охраны был так добр, что проводил нас подальше от площади. Фух! Когда мы остались одни, тяжело вздохнул мой управляющий. «Скорее бы домой. Мне срочно нужно выпить». «Пить по утрам вредно, Алонсо», — ворчливо ответил я. «К тому же, с чего ты решил, что на этом все? Управляющий вздрогнул. Он повернул голову, чтобы встретиться с моим взглядом. «Но, сеньор, нас же выгнала охрана». «Их было больше», — улыбнулся я, так что моё некрасивое лицо наверняка стало ещё более уродливым. «Но к завтрашнему утру мы это исправим». «И как же?» — решил уточнить он. Дома возьмем Бартоло, чтобы он показал нам, где обитают наемники, ответил я. Наймем десяток на пару дней. Алонсо замолчал, затем тихо уточнил. Мы наймем людей, чтобы просить милостыню. Чтобы набрать пять тысяч флоринов, с абсолютно каменным лицом подтвердил я, и он внезапно передумал со мной спорить. Бартол уже, когда я озвучил свою просьбу, просто молча собрался и повел нас куда-то недалеко от нашего дома. Небольшая приличная вилла была целиком окружена зеленью, и все ее отличие от остальных домов было в том, что у ворот дежурили два вооруженных человека. Лениво опирающиеся на алибарды, они разговаривали друг с другом на незнакомом мне языке, но, судя по одежде, были швейцарцами. Наше появление вызвало у них оживление, и они встали ровнее. «Сеньоры, ваш командир на месте?» — обратился к ним Бартоло. «Да, сеньор», — с ужасным акцентом ответил ему один из швейцарцев. «Если сказать, что вам надо, я доложу». К нему пришли наниматели на простую работу, добавил уже я, чем вызвал их удивление, так как детский голос донесся откуда-то из-за спины Алонсо, а меня самого не было видно. Удивленно посмотрев на меня, один из них скрылся в доме, но вскоре появился в сопровождении огромного, можно даже сказать, монструозного мужчины, который не смог уместиться в проходе, и ему пришлось низко наклониться, чтобы выйти. Увидев нас, он склонил голову. «Вы наши соседи!» На неплохом итальянском пробасил он. Сеньор Иньиго де Мендосо с сопровождением. Я был приятно удивлен его информированностью, так что выглянул из-за спины Алонсо. Провидение Господне мне сегодня подсказывает, сеньор, что мы с вами поладим, ответил я, вызвав у него усмешку. Он показал ладонью, больше похожую на лопату в сторону двери. Прошу. Мы с Алонсо вошли внутрь, оставив лошадь под охраной Бартоло. И вскоре меня усадили на стул напротив пригласившего нас наемника. Мое имя вы знаете, сеньор, намекнул я, когда все сели. Бернард Готфрид фон Ландаман, капитан, представился он. Под моей рукой сейчас сотня. За три месяца смогу набрать еще тысячу. О, не думаю, что нам столько будет нужно, ответил ему я. Какой у вас минимальный срок найма? Месяц, сеньор, осторожно ответил он. А могу я поинтересоваться, в чем конкретно нужна наша помощь и где? «Здесь, в Риме», — ответил я. «Просто охрана, не больше». «Охрана — это хорошо», — обрадовался он. «Сколько вам нужно человек?» Я задумался. Если б патруль состоял из четырех человек, то явно нужно было не меньше десяти. «Думаю, десяти будет достаточно», — сказал я. «Так что да, десять человек, срок месяц, раз меньше нельзя». «Предпочтение в солдатах?» — поинтересовался он. «Я вижу, что вы нанимаете впервые» так что объясню, как это обычно бывает. Если нужен небольшой отряд, то нанимается определенное количество копий. Одно копье состоит из трех-четырех человек. Обычно это два латника и один их помощник. Проще говоря, оруженосец. Но и четвертый обычно арбалетчик. «Почему вы тогда говорите о трех-четырех, а не называете ровное количество?» — поинтересовался я. «Арбалетчик стоит дороже всех, сеньор. Пожал он могучими плечами». Одно копье обойдется вам в десять дукатов за месяц, а вот если добавить туда арбалетчика, то будет уже четырнадцать дукатов. Дукатов? поинтересовался я. Их делают тут же, в Папской области, сеньор. Он достал из кошеля золотую монету, каких я еще не видел, и показал мне. Я такие видел, подсказал мне Алонсо. Идет почти один к двум к Папскому Флорину. Все верно, сеньор, ответил швейцарец, услышав слово Флорин на Костильском и убирая монету. «Дороговато», — задумался я, стоит ли влезать в эту, казавшуюся ранее интересной авантюру. «Война вообще дел, дорогой сеньор», — философски пожал плечами наемник. «Я просто думаю, вряд ли мне понадобится весь месяц», — решил я поторговаться. «Может, сократим срок до недели, а стоимость повысим, скажем, до семи дукатов на полное копье. Тем более я сильно сомневаюсь, что в центре Рима на нас нападут. Не забывайте, что я найму три копья. Это просто на ровном месте двадцать один дукат за две недели». «Если сеньор скажет мне, что конкретно будут делать мои люди, то я подумаю». Немного посомневавшись, осторожно решил уточнить он. «Охранять, чтобы на меня не напали», — просто ответил я. «Хм...» Он все еще сомневался, когда я попросил Алонса достать и отсчитать деньги. «Плачу сразу и наличными», — показал я трясущийся рукой на золотые кругляши, с которыми с таким сожалением расставался мой управляющий. «Хорошо, но если опасность повысится, мы поднимем цену. Все еще осторожно». Поскольку я был очень необычным заказчиком, решил он. «Пропишем в контракте, что не более 20% от общей суммы», — уточнил я. И он нехотя согласился. Все же лежащее прямо перед носом золото было весьма сильным аргументом для наемника. не платежи нанимателей которых было обычным делом. Вскоре мы подписали контракт и договорились, что его люди будут завтра в 6 утра в полном боевом облачении перед моим домом. На том мы и простились». Утром свежего, выспавшегося и полного сил, Алонсо вынес меня прямо к группе вооруженных мужчин, которые с интересом разглядывали своего работодателя. О том, что это был ребенок, им явно сказали заранее. «Сеньоры», — поздоровался я, выглядывая из кенгурятника за спиной Алонсо, «рад вас всех видеть». Сразу уточняющий вопрос. В контракте не была прописана еда, и я только сегодня заметил это к своему стыду. Сеньор иньего, столуемся мы обычно за свой счет склонил голову швейцарец, на котором был шлем, под ним кольчужный капюшон, на теле кольчуга до колен, и поверх нее остальные поручи и наплечники. «Хорошо, тогда идем», — кивнул я. И Алонсо сел на лошадь, а наемники пошли следом за нами. Чем ближе мы подходили к апостольскому дворцу, тем больше они волновались, и из рядов чаще стали доноситься непонятные возгласы, пока, наконец, старший из них не ускорил шаг и не обратился ко мне. «Сеньор, а куда мы идем?» взволнованно поинтересовался он. «Мы уже пришли», — успокоил его я и дал приказ Алонса распаковать мои вещи. Вскоре ящик, плакат и стул были установлены, и под офигевающими взглядами наемников я сел на него и стал ждать. Долго этого не пришлось делать, поскольку уже через десять минут передо мной оказался отряд папской стражи. Правда, не тот, что дежурил тут вчера. «Сеньор, снова вы», — поморщился новый офицер, которому явно рассказали о вчерашнем происшествии. «Доброе утро, сеньор», — склонил я голову, здороваясь с ним. «Вы совершенно правы. И с подкреплением». Офицер посмотрел на вооруженных наемников, арбалетчиков, затем на своих трех солдат, которые были вооружены только алебардами и короткими мечами. «Могу я попросить вас покинуть это место?» — все же сделал он попытку. «Попросить можете», — согласился я с ним, не сдвинувшись при этом ни на миллиметр. Он помялся, но угрожать не стал, а повернувшись, заторопился в сторону южной части дворца. Я остался сидеть. Швейцарцы переглядывались, а между тем мимо нас стали все чаще проходить сначала послушники, затем священники рангом повыше, даже пара кардиналов проехали, заинтересованно посмотрев на меня и тринадцать вооруженных человек рядом. Но видя, что мы просто стоим на одном месте, все просто проезжали мимо. Через час появился отряд из двадцати папских наемников швейцарцев, вооруженных в этот раз лучше, чем раньше в патруле. Довольный собой офицер во главе подошел и с широкой улыбкой на лице обратился ко мне. «Могу я попросить вас, сеньор, покинуть это место?» Швейцарцы подобрались, стража также. но я спокойно кивнул и ответил. «Подчиняюсь силе, уходим, Алонсо!» Думаю, ни для управляющего, ни для наемников не стало удивлением, что направили мы свои стопы вовсе не домой, а прямиком к вилле, где обитал их капитан, который оказался не только в курсе того, что с нами произошло, поскольку отправил наблюдателя узнать, что я такое странное затеял. Но еще исходу предложил мне увеличить наш контракт еще на тридцать человек. Теперь я понимаю, почему капитан, именно вы, улыбнулся я. Несите новый документ, подпишу его прямо здесь. Заверив подписями новый контракт, мы, полностью довольные друг другом, расстались.